но, сознаюсь, ни мое изучение подобных примеров в истории, ни мое воображение, ни размышления никогда бы не дали тех результатов, которым привел арест Пассика. 27 июня после полудня Григорий Орлов пришел сообщить мне об аресте капитана Пассика. Еще накануне Пассик был у меня с Бредихиным, и, рассказав, с каким нетерпением гренадеры ждут низвержения с престола Петра Третьего, Выразил мнение, что стоило только повести их в Аранинбаум и разбить галштинцев, чтобы успех был обеспечен и переворот был бы завершен. Он добавил, что слухи об опасностях, которым подвергалась императрица, волновали их до такой степени, что скоро их невозможно будет сдержать, и это брожение среди них, разоблачая наш план, подвергало нас страшной опасности. Я поняла, что эти господа слегка трусят, и желая доказать что не боюсь разделить с ними опасность, попросила их передать солдатам от моего имени, что я только что получила известие от императрицы, которая спокойно живет себе в Петергофе, и что советую и им держать себя смирно, так как минута действовать не будет упущена». Пастик и Бредихин в тот же день и говорили в этом смысле с солдатами, что чуть не погубило все дело и побудило майора Преображенского полка Воякова арестовать капитана Пассика. Когда Орлов прибежал сообщить мне эту тревожную весть, не зная ни причины, ни подробностей ареста, у меня находился мой дядя Панин. Вследствие или того, что по своему холодному и неподвижному характеру он не видел в этом столько трагического, как я, потому ли, что он хотел скрыть от меня размеры опасности, но он невозмутимо стал уверять меня в том, что Пассик, вероятно, арестован за какое-нибудь упущение по службе. Я сразу увидела, что каждая минута была дорога и что придется много потратить времени, пока удастся убедить Панина в том, что настал момент решительных действий. Я согласилась с ним, что Орлову следует прежде всего отправиться в полк, чтобы узнать, какого рода аресту подвергнут Пассик, чтобы сразу можно было определить, Задержан ли он как провинившийся офицер или как преступник? Орлов должен был сообщить мне, что окажется, а если дело серьезно, кто-нибудь из его братьев должен был известить Панина. Тотчас же после ухода Орлова я объявила, что сильно нуждаюсь в отдыхе, и попросила дядю извинить, если попрошу его меня оставить». Он немедленно ушел, и я, не теряя ни минуты, накинула на себя мужскую шинель и направилась пешком к улице, где жили Рославлевы. Не прошла я и половины дороги, как увидела, что какой-то всадник галопом несется по улице. Меня осенило вдохновение, подсказавшее мне, что это один из Орловых. Из них я видела и знала одного только Григория. Не имея другого способа остановить его, я крикнула «Орлов!». Будучи Бог весть, почему твердо убеждена, что это один из них? Он остановился и спросил, кто меня зовет. Я подошла к нему и, назвав себя, спросила его, куда он едет и не имеет ли он что сказать мне. Я ехал к вам, княгиня, чтобы сообщить вам, что Пастик арестован как государственный преступник. У его дверей стоят четыре солдата и у каждого окна по одному. Мой брат поехал возвестить это графу Панину, а я уже был у Рославлева». «Рославлев очень встревожен», — спросила я. «Немного», — ответил он. «Но что же вы стоите на улице, княгиня? Позвольте проводить вас до дому». «Да никого здесь нет», — возразила я. «Кроме того, не надо, чтобы мои люди видели вас у меня. Впрочем, наш разговор будет непродолжителен. Скажите Рославлеву, Лосунскому, Черткову и Бредихину, чтобы, не теряя ни минуты, они отправлялись в свой Измайловский полк и что они должны встретить там императрицу». Это первый полк на ее пути. А вы или один из ваших братьев должны стрелой мчаться в Петергов и сказать ее величеству от меня, чтобы она воспользовалась ожидающей ее наемной каретой и безотлагательно приехала в Измайловский полк, где она немедленно будет провозглашена императрицей. Скажите ей также, что необходимо спешить и что я даже не пишу ей, чтобы вас не задерживать. Сообщите ей, что я остановила вас на улице и умоляла вас ускорить приезд императрицы. Тогда она поймет необходимость своего немедленного прибытия. Прощайте, я, может быть, сегодня ночью выйду навстречу ей. Когда я вернулась домой, взволнованная и тревожная, мне было недосна. Моя горничная объявила мне, что портной не принес еще мужского костюма, что меня очень раздосадовало. Для успокоения моих людей я легла и отпустила их. Не прошло и часу времени как я услышала стук в ворота».